глава 90 мудрый сын знает своего отца Муллу рэйчел крепкий однако он не сможет вести двоих мужчин комплекции мюрея и Уильяма. Впрочем им все равно нельзя быстро передвигаться. Мюрей поедет верхом, а Уильям пойдет рядом с ним и будет следить чтобы этот засранец не свалился. Мюры сел в седло помогая себе одной рукой, Вторую, раненую, Рэйчел забинтовала оторванными от нижней юбки полосками ткани и вложила в перевязь. Уильям не предлагал им помощь, разумно рассудив, что ее не хотят и не примут. Наблюдая за перевязкой, Уильям отметил, что ткань была застиранной и выцветшей, но по краю шла вышивка, маленькие голубые и желтые солнышки. Интересно, женщины-квакеров всегда носят под чопорными платьями красивое нижнее белье. Они тронулись в путь. Звук удаляющейся повозки постепенно становился неслышан за шумом листвы. «У тебя есть оружие?» — внезапно спросил Мюррей. «Есть кое-что?» В кармане Уильяма лежал нож, который дала ему Джейн. Ножен не было, и он завернул его в платок. Уильям тронул пальцами деревянную рукоять. Этим ли ножом она? Ну, конечно. «А у меня нет. Сделаешь мне дубинку?» «Не доверяешь мне охранять себя?» — ехидно поинтересовался Уильям. Мюррей ехал, сутулившись и потряхивая головой в так шагам мула. Но сейчас он повернулся и посмотрел на Уильяма. Глаза его слепались от жара, но взгляд был неожиданно цепкий. «Тебе-то я доверяю. Я не доверяю людям наподобие тех, с которыми ты недавно сражался». Справедливое замечание. На дорогах сейчас небезопасно. Осознание этого вдруг отозвалось у Уильяме острым беспокойством за девушек, которых он отправил по этим самым дорогам без оружия и охраны с ценным мулом и повозкой. Нужно было ехать с ними. Настоять на том, что лучше путешествовать всем вместе. «Мама всегда говорила, что нет упрямее человека, чем мой дядя Джейми», — тихо сказал Мюррей. «Однако, должен сказать...» Квакерская девушка, которая что-либо вбила себе в голову, переупрямит даже его. Я не сумел отговорить ее, не смог бы и ты. Вильму не хотелось ни обсуждать никого из упомянутых мируэм людей ни вступать в философские диспуты о фамильном упрямстве. Он взялся за поводья и заставил мула остановиться: Побудь здесь. Я поищу подходящую дубинку. У дороги веток было мало. Здесь недавно прошли фуражиры. Но чуть в стороне стояла небольшая ферма, окружённая садом. Сквозь сад проехала артиллерия. В земле пролегли глубокие колеи от колёс, а ветви некоторых деревьев свисали будто руки огородных пугал. Среди извилистых корней большой яблони скорчился мертвец. Американский ополченец, судя по охотничьей рубашке и домотканным штанам. «Никуда не годится» глядя на яблоню, ровно сказал Уильям. «Старые яблони мало плодоносят. Их выкорчевывают через пятнадцать 20 лет и сажают в лунку новое дерево». Уильям отвернулся, однако успел еще заметить, как жужжащее облако мух взлетело с обезображенного лица трупа. Уильям отошел на несколько шагов и его вырвало. Притерный аромат гниющих яблок заглушал пороховую вонь. Весь сад гудел от ос пирующих носочной яблочной мякоти. Вильям развернул нож и подвесил его к поясу, даже не поглядев, если на лезвии засохшая кровь. Он вытер рот и, поколебавшись, вернулся и накрыл платком лицо мертвого повстанца. Труп уже обобрали, на нем не было ни оружия, ни обуви. «Такая тебе подойдет?» Вильям положил поперек седла трехфутовую ветку от яблони. Он обломал ее с обеих сторон. Один конец был толщиной с его предплечье Получилась вполне годная дубинка. Мюррей словно очнулся от сна. Медленно выпрямившись, он взял дубинку и кивнул. «Да, подойдет», — тихо ответил он хриплым голосом. Уильям пристально посмотрел на него. «Попей еще». Он снова дал ему фляжку, заполненную еще примерно на четверть. Мюррей деревянным движением взял ее, Отпил и со вздохом вернул. Примерно полчаса они шли в молчании. Уильям обдумывал утренние события. Сейчас уже перевалило заполдень, и солнце давило на плечи, будто горячий утюг. Сколько там, со слов Рэйчелда Фрихолда? 6 миль? «Хочешь, скажу тебе кое-что?» Внезапно предложил Мюррей. «Что скажешь?» Мюррей издал звук, похожий то ли на смешок, то ли на возглас боли. «Ты очень похож на него!» Возможные ответы пришли так быстро, что сложились друг под другом, будто карточный домик. Вильям взял первый попавшийся. «Я должен этому удивиться?» ответил он с прохладцей, от которой делалось неуютно многим его собеседникам. Но Мюррей терзал жар, и заморозить его смогла бы разве что Квебекская вьюга. «Я бы на твоём месте удивился!» Это замечание мгновенно уняло зарождающийся гнев Уильяма. «Тебе это только кажется», — ответил он, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Ты, быть может, знаешь его, но обо мне ты ничего не знаешь». На сей раз это был несомненный смех, хриплый, скрипучий. «Я помогал вытаскивать тебя из отхожей ямы десять лет назад. Именно тогда я впервые подумал об этом». Уильям на миг онемел от потрясения. «Что? В том месте? В горах Фрезер Риджа?» Уильям почти позабыл то происшествие со змеёй в уборной и жуткой поездке через горы Северной Каролины. Мюррей принял гнев Уильяма за смущение и поспешил пояснить. «Когда ты вылез из дерьма, синие глаза горят, на лице жажда убийства». «Ты был вылетый дядя Джейми, когда он злится!» Мюррей опасно качнулся вперёд, но удержался в седле и со стоном выпрямился. «Если собираешься упасть, падай на другую сторону, хорошо?» С нарочитой вежливостью попросил Уильям. Мюррей хмыкнул, и ещё почти сотню ярдов они прошли в молчании, прежде чем он продолжил разговор, как будто в нём не возникло паузы. Так что, когда я нашёл тебя в болоте, то знал, кто ты. Кстати, я не напомнил тебе тогда поблагодарить меня за спасение твоей жизни. Зато теперь уже ты можешь поблагодарить меня за то, что я не стал привязывать тебя к волокуше рядом с дохлой пантерой и тащить несколько миль по грязи, — парировал Уильям. Мюррей рассмеялся, слегка задыхаясь. «Да уж». «Ты бы это сделал, будь у тебя дохлая пантера!» От усилий, затраченных на смех, Мюре еще больше ослаб и снова сильно покачнулся. «Упадешь, и я обойдусь без дохлой пантеры!» Пригрозил Уильям, схватив Мюррей за бедро в попытке удержать в седле. «О боже! Он так и пышет жаром! Это чувствуется даже сквозь кожаные штаны!» Невзирая на затуманенное сознание, Мюррей заметил его реакцию «Ты перенёс жар, и я тоже перенесу. Не волнуйся. Если ты хочешь сказать, что мне не нужно волноваться о твоей возможной смерти, то знай, меня она ничуть не волнует», — холодно сказал Уильям. «Меня тоже», — уверил его мюры Он дрожал. Поводья свободно лежали в руке. И Уильям задумался, не хватил ли Мюррея солнечный удар. «Ты пообещал Рейчел позаботиться обо мне?» «Да», — ответил Уильям и неохотно признался. «Я должен Рэйчел и ее брату за то, что они спасли мою жизнь. И тебе я тоже должен». Мюррей согласно хмыкнул и умолк. Его загорелая кожа постепенно серела. На этот раз он молчал целых пять минут, прежде чем снова заговорить. «А ты не думал, что я мог узнать о тебе многое, пока ты бредил в лихорадке несколько дней?» «Нет, не думал. И не думаю, что узнаю многое о тебе к тому времени, когда довезу до Фрихалда». «Может, узнаешь больше, чем думаешь?» «Стой! Меня тошнит!» «Эй!» Мул послушно остановился, хотя ему не нравилось то, что происходило за его головой, И он бочком пошёл по кругу, пытаясь сбежать от этих странных звуков и запахов. Уильям дождался, пока всё закончится, и молча передал Мюрую фляжку. Мюре осушил её и вернул. Руки его тряслись. И Уильям заволновался. «Остановимся, как только я найду воду», — пообещал он. «Сядешь в теньке». Шляп у них не было. Уильям свою спрятал вместе с мундиром под кустом ещё в той роще. Мюррей ничего не ответил. Он еще не бредил, но уже, похоже, разговаривал мысленно. «Я, быть может, знаю тебя не так хорошо. Зато Рэйчел знает», — вслух сказал он. От этой неоспоримой правды Уильям испытал смешанное чувство стыда, гордости и гнева. Рэйчел и ее браты в самом деле хорошо его знают. Они спасли его, выходили... Путешествовали с ним несколько недель, деля ей еду и опасности. «Она говорит, ты хороший человек», — Уильяма защемило сердце. «Я благодарен ей за хорошее мнение», — сказал он. Вода, похоже, мало помогла. Мюррей покачивался в седле, полуприкрыв глаза. «Если ты умрёшь, я женюсь на ней», — громко сказал Уильям. «Помогло», — Мюррей тут же открыл глаза. И слабо улыбнулся. Знаешь что? Я не собираюсь умирать. К тому же ты должен мне жизнь, англичанина». Нет, не должен. Я тоже спас твою дурацкую жизнь. Я спас вас обоих от того маяка с топором в Филадельфии, как там его? Бак. Мы квиты. Спустя какое-то время Мюррей снова поднял голову и сказал: Сомневаюсь.